Дубовые входные двери тяжело отворились, и в холл вошли гости из Дурмстронга во главе с профессором Каркаровым. Сразу за ним шел крам с незнакомой красивой девочкой в голубой мантии. В раскрытые двери Гарри успел заметить перед замком на лужайке возведенный волшебством грот, полный розовых кустов, среди которых выселись каменные Скульптуры Деда Мороза и северного оленя. Над кустами и скульптурами пархали разноцветные светляки. Это были настоящие живые феи, только совсем крошечные. — Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда! — прозвучал голос профессора Макгонагал. Парвати просияла, поправив изящным движением ленты. — До скорого! — помахали они друзьям, — и двинулись через голдящую толпу, куда, показала Макгонагалл. справа от двери было небольшое свободное пространство. Профессор была в мантии из красной шотландки. Тулью шляпы украшал довольно-таки безобразный венок из чертополоха. Она объяснила чемпионам, что пока им надо постоять здесь. Они войдут в зал парами, церемонно, после того, как все остальные усядутся за столы. Флэр Делакур с Роджером Дэвисом стали первыми у самых дверей. Дэвис не верил своему счастью и не отрывал зачарованного взгляда от красавицы Флэр. Подошли Седрик с Джоу. Гарри отвернулся, не хотел сейчас говорить с ними. Взгляд его упал на девочку, стоявшую с Крамом, и у него... От удивления раскрылся рот. Это была Гермиона, только совсем не похожая на себя. Волосы, обычно напоминавшие воронье гнездо, гладко расчесаны и скручены на затылке в красивый блестящий узел. Легкая мантия небесно-голубого цвета, да и походка совсем другая, наверное, потому что плечи не оттягивает тяжелый ранец. И она улыбалась. Ну, правда, немного скованно. Передние зубы у нее и правда уменьшились. Как это он сразу не заметил? — Привет, Гарри! Привет, Парвати! — махнула им Гермиона. Парвати глазам не поверила и с явным неодобрением поджала губы. Не надо, так отнеслась к новой Гермионе. Двери в большой зал распахнулись, и толпа хлынула в зал. Поклонницы Крама, те, что устраивали засаду в библиотеке, проходя мимо, казалось, готовы были убить ее. Пенси Паркинсон вытаращила глаза, и даже Малфой позабыл от изумления ругательные слова. Один только Рон, поравнявшись с Гермионой, не удостоил ее взглядом. Когда все, наконец, уселись по местам, МакГонагал велела оставшимся встать друг за другом парами и следовать за ней. При их появлении весь зал захлопал, и профессор МакГонагал повела их к большому круглому столу в дальнем конце, за которым сидели судьи. Стены зала серебрились иним, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из амеллы и плюща, Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотня столиков, каждый человек на десять. На столиках уютно горят фонарики. Гарри шел, боясь одного, ой, как бы всех на глазах не споткнуться. А счастливая Парвати упивалась всеобщим вниманием и с такой силой тащила Гарри вперед, что он ощущал себя собачкой на поводке, которую хозяин ведет по кругу, на собачьей выставке. Недалеко от судейского стола Гарри заметил Падму с Роном. Вид у Падмы был надутый. Рон же, прищурившись, не сводил глаз с Гермионы. Дамблдор, возглавлявший судейский стол, встретил подошедшие пары сияющей улыбкой. Каркаров, нежданное совпадение, смотрел на Крама и Гермиону совсем как Рон. Люда Бегмен В пурпурной мантии, расшитой золотыми звездами, громко аплодировал вместе со всеми мадам Максим, сменившая черную атласную униформу на свободную мантию из легкого светло-лилового шелка, тоже вежливо хлопала, не было только мистера Крауча. Вместо него пятым за столом судей важно восседал Персиуизли в темно-синей с иголочки мантии. Остальные места предназначались для участников состязания с их дамами. Многозначительно глянув на Гарри, Перси слегка выдвинул незанятый стул. Гарри понял намек и сел рядом. Не успел он раскрыть рта, как Перси поведал ему радостную новость. «Меня повысили, я назначен». — Не иначе, как верховным правителем Вселенной, — подумал Гарри, — личным помощником мистера Крауча. — И представляю его на вашем балу. — А почему он сам не пришел? — спросил Гарри. — Уж очень ему не хотелось весь вечер слушать очередную лекцию о котлах. — Боюсь, мистер Крауч болен, и болен серьезным. Ему не здоровится с самого чемпионата мира. Ничего удивительного, сильное переутомление, да и годы не те, хотя голова все еще светлая, великий человек. Но Министерство на чемпионате мира потерпело фиаско. Вдобавок его очень расстроила домовуха Винки, так, кажется, ее зовут. Мистер Крауч, конечно, ее выгнал, но остался без прислуги, а это ему трудно, сам понимаешь, возраст. Хозяйство с ее уходом разладилось, а тут на нас свалился этот турнир, тяжелые последствия чемпионата мира, да еще это скитер со своим прытко-пишущим пером. Вон, бедняга, заслужил тихое Рождество дома. Я рад, что у него есть человек, на кого можно положиться и оставить вместо себя. Гарри так и подмывала спросить Перси, а что мистер Крауч все еще называет его Тизли? Но удержался. Отливающие золотом тарелки, перед которыми лежали меню, все еще были пустые. Гарри нерешительно взял карточку с рождественской виньеткой и огляделся. Официантов нет. Дамблдор, однако, внимательно изучал список блюд, после чего заказал, глядя в свою тарелку, «свиные отбивные». И на тарелке тотчас появились с пылу, с жару котлеты. Тут все сразу смекнули, что делать, взяли меню, и золотые тарелки наполнились едой. Гарри с любопытством глянул на Гермиону, как ей новый способ подавать кушанье, не лишняя ли работа для эльфов. Но Гермиона и думать забыла о защите прав домовиков. Она увлеченно беседовала с Виктором Крамом и не замечала... Что и как ест. Гарри не слышал ни разу, чтобы Крам с кем-то разговаривал. Он все больше молчал. А теперь разговорился, да еще с явной охотой. — У нас тоже есть дворец, — услышал Гарри, — не такой большой и комфортабельный, как ваш, всего четыре этажа, — И очаги мы топим только для колдовства, но территория наша большая и красивее. Правда, зимой день совсем короткий, а ночь длинная. Мало времени любоваться. Зато летом мы долго летаем над озером и горами. — Эй, Виктор! рассмеялся Каркаров, но глаза его оставались холодные и пустые. — Смотри! — — Не скажи чему лишнего, как бы твоя очаровательная собеседница не нашла к нам дорогу! Дамблдор улыбнулся, и в глазах у него запрыгали искорки смеха. — У тебя, Игорь, все тайны да тайны. Можно подумать, ты не любишь гостей. — Мы все, Дамблдор, печемся о своих владениях, Кар — Каркаров оскалил желтые зубы, — и ревностно облегаем в веренные нам очаги знаний. — Мы по праву гордимся, что никто, кроме нас, не знает все их секреты, и мы бдительно храним их. Разве не так? — А я, Игорь, не стал бы утверждать, что знаю все секреты Хогвартса, — добродушно ответил Дамблдор. — Недалее, как сегодня утром, отправился я в туалет, свернул не туда и очутился в прелестной, совершенно незнакомой комнате с превосходной коллекцией ночных горшков. Позже я вернулся получше осмотреть ее, а комната исчезла. Я, конечно, все равно ее отыщу. Возможно, она доступна только в полшестого утра, а может, когда месяц в фазе одна четверть или когда слишком полный мочевой пузырь. Гарри прыснул в тарелку с гуляшом, персин нахмурился, а Дамблдор чуть заметно подмигнул Гарри. Тем временем флер Делакур, изящно повернув голову в сторону своего кавалера, в пух и прах разносила убранство замка. «Просто убожество!» — обвела она взглядом искрящейся инеем стены. Большого зала, как и все французы, она немного картавила. У нас во дворце тгапезную Украшают ледяные скульптуры, Они не тают и переливаются Всеми цветами гадуги. А какая у нас еда! А хогликсных нимф Мы едим, они поют, И в холлах никаких ужасных грицарей без головы. А попробуй залетив шарм-батон, Пол «Полтегейст! Его выгонят с тегеском! Вот так!» И Флер с силой хлопнула по столу ладонью. Роджер Дэвис глядел на прекрасную Флер затуманенным взором. Восхищение его было так велико, что он вряд ли ее слышал, пронося вилку мимо рта. «Конечно!» — стукнул он по столу так, как Флер. «Да! С треском!»